Примерно за час до того, как нужно было выезжать на панихиду, ему вдруг позвонила супруга Сержи Кислова. Как всегда, она говорила спокойно и тихо, в то время как господин Лунц ерзал в кресле, пытаясь найти положение. «У меня есть просьба», — сказала Луговская. «Собственно, даже не просьба, а условие, необходимое для того качества, копии которой требуете». «Конечно, конечно», — закивал в трубку Лунц, надеясь, что она не станет требовать от него дополнительных денег.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 «Между прочим, когда-то с его бывшей...» «Подожди», — остановил Лунц, «то есть ты намекаешь, что его могли?» «И могли», — так воодушевленно кивнул искусствовед, что Лунц испугался, как бы он не ударился лбом о тарелку, «и запросто могли». «Постой, но ведь вскрытие, экспертиза, там же инфаркт». «Послушай, Лунс, ты что, правда, такой же древний отсталый, как картинки у себя в музее?»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 я думаю это невероятно быть такого не может нарочно сказал лунс если где то такое придумали чтобы даже никаких следов и врачи не могли доказать то это явно не у нас разве где нибудь в америке какой то упрямый лунс как баран где то америка да она давно уже в подметке нам дышит они там вообще в кризисе ты хоть знаешь что у них там происходит да кому она сдалась твоя америка